глава двадцать четыре визит янтарного выбил меня из клей чтобы успокоиться решила заняться уборкой как бы там ни было а этот дом теперь мой не отдам его никому продукты я отнесла в погреб спуск в который обнаружила в кладовой попозже что нибудь приготовлю хоть и проглоалась сзади ни кусок в горло не лез «Новой одежды я обзавестись еще не успела. Улетела из замка в том платье, что надела с утра. Поэтому подоткнула длинный подол за пояс, набрала воды в ведерко, прихватила тряпки и отправилась убирать спальню на втором этаже. Себе я выбрала ту, что балконом выходила во внутренний дворик, подальше от шума и суеты городской улицы. Для начала смахнула паутину и вымела грязь, затем перетряхнула постель, выволокла матрасы и подушки сушиться на солнышко. В непроветриваемом помещении они пропитались застоявшимся запахом. Да, и постельные клещи могли завестись, так что лучше перестраховаться. Разобравшись с этим вопросом, занялась окнами, помыла их и натерла до блеска, отчего в комнате сразу стало светлее. Попутно я составила список необходимых покупок, которыми Планировала заняться завтра. Одну ночь переночую как-нибудь без постельного белья, а с утра отправлюсь на рынок. Я уже заканчивала уборку второй спальни, как во дворе снова бухнуло что-то тяжелое. Не иначе дракон прилетел. Вышла на балкон и прищурилась, прикрываясь ладошкой от солнца. Интересно, его совсем не волнует, что я никого в гости не приглашала? Разрешение не судьба спросить? почему нельзя как нормальные люди через дверь зайти еще и притащил с собой кого то второй дракон как раз заходил на посадку покружясь над домом недолго думая он спикировал к балкону чтобы ступить на него беловолосым красавчиком принц лука собственной персоной князь тяжелую артиллерию притащил ну ну я отложила грязную тряпку скрестила руки на груди и посмотрела на молодого человека из подлобья «Привет! Красивые ножки!» — ничуть не смутился дружелюбной встречи алмазный дракон. «И вам хорошего дня, ваше высочество! С чем пожаловали?» — сдула упавшую на лоб прядку и даже не подумала одернуть подол. «Я в гости никого не звала, и стесняться мне нечего. Это даже не комплимент, а констатация факта». «Стасенька!» — янтарный, похоже, решил, что по лестнице на второй этаж подниматься долго и... повторил маневр принца. Взлетел, перекинувшись драконом и тут же спикировал на балкон, вновь оборачиваясь человеком. «Ох, ты же простудишься!» Бросился ко мне и одернул из-за пояса подол юбки, которая волной накрыла ноги. Затем расправил складочки, убедился, что ничего лишнего не видно и только затем успокоился и встал рядом. «Вот!» — указал на принца, насмешливо наблюдающего за нами. Он подтвердит, что вчера ночью был с той драконицей. Лукас, прошу, покажи ей. Только в виде исключения. Хмыкнул принц и окутался магией, преображаясь в копию Гаэтана. Ну как, кого из нас ты видела? Действительно, одно лицо. Признала идеальное сходство. А та девушка, что с ней кстати? Грилус на рассвете выпроводил из замка. К отбору допускаются только невинные девицы. Поспешил с объяснением гай Но сегодня же участницы разлетятся по домам, как только мы объявим о нашей помолвке. Значит, один соблазнил неопытную драконицу, наобещал ей с три короба и улетел, а другой попросту вышвырнул бедняжку на улицу, подвела итог проделкам спевшиеся парочки соблазнителей. Браво! — похлопала в ладоши. — Большей мерзости я не слышала. — Интересно, а сама драконица в курсе, с кем провела ночь? — Нет? — А если спросим, на кого укажет? — посмотрела в бессовестные янтарные глаза, что под моим разоблачающим взглядом стушевались и виновато потупились. — Убирайтесь! Оба! Мне неважно кто из вас это сделал. На ее месте могла оказаться я, ведь так? С обидой поджала губы, припомнив того Гаэтана, что навестил меня в первую же ночь. Не зря же показалось подозрительным, что янтарные глаза вдруг стали серебристыми. «Стася, послушай, ты права, и я глубоко сожалею, что так случилось. Хочешь, я попрошу у драконицы прощения, все объясню и даже компенсирую ущерб? Кхм, это было бы нежелательно», — буркнул Лукас. Я в ответ на это только покачала головой и закатила глаза наверх. «Стасенька!» Янтарный захватил в плен мою ладонь и принялся покрывать ее поцелуями. «Поверь, этого больше никогда не повторится!» «Ваша светлость!» Я выдернула руку. «Вы так ничего и не поняли? Я прошу вас обоих покинуть дом и больше, не заваливаться на мою лужайку без приглашения!» «Стасяк, как же так?» А наша помолвка. Мама уже готовится к празднику. Она так обрадовалась за нас. Неужели ты из-за одной ошибки разрушишь наше будущее? Умоляю, не поступай так со мной. А ты подумал о будущем той девушки? Или даже девушек? Ведь вы не единожды проделывали подобный трюк. Мольбы Гаэтана тронули мое сердце, но я еще недостаточно успокоилась и не увидела искреннего раскаяния, чтобы простить.